Глава 170. Каждое королевство. Закончив довольно громкий обед, Ивана в последний раз посмотрела на Риану и покинула это заведение, дабы продолжить караульную службу. Ариана выглядела несколько уставшей, но заметив, как ее сестра ушла, она облегченно вздохнула и легонько ударила меня под оспехом. «Обед окончен, нам стоило вернуться бы в Лилия Лилетян ждет». «Верно». Понта, пировавши на моей голове, подняла лапку и издала протяжной писк. Из-за перенасыщения она постоянно норовилась упасть в моей головы, отчего Риане пришлось взять ее на ручки. Понта выпустила большой зевок после того, как я телепортировал на нас королевства королевство Роден с помощью врат перемещения. Судя по их виду, казалось, что они были готовы покинуть эту страну в любой момент. Лиля нозансуля первая принцесса нозана и по совместительству создательница этого союза, стояла перед солдатами вместе со своей личной охраной Ниной и Захаром. Ты опоздал, Аркдуно, я беспокоила, что что-то случилось с тобой. Как только мы прибыли в большой внутренний двор королевского дворца Родена, Лиля подбежала к нам, заметив Ариану и меня. Она была ростом около 140 сантиметров и при этом сохраняла свои детские черты. Я также слышал, что Лили Чан всего 11 лет. Ее яркие, слегка бьющиеся волосы поскакивали по ее плечам, показывая всю ту детскую прыткость, присущую для детей ее возрастом. А большие серые глаза этой девочки смотрели на меня, отражая внутреннюю радость и чувство беспокойства. Несмотря на свою юный ниву возраст Лилиотян уже многого достигла, только недавно она направилась в отдаленные края, чтобы получить поддержку великого леса Канады и королевства Родена в предстоящей войне, при этом неся ношу судьбы своей страны на своих плечах. А вообще, кроме ее внешности, было очень мало вещей, что указывали на ее детское поведение. Лилиотян полностью осознавала текущую ситуацию. «Извини, что побеспокоил тебя, Лиля Дуно. Перемещение войны Великого Леса Канады прошло без заминок, и в настоящее время они ждут нас на Узане. Никаких проблем не возникло, так что твои волнения излишни». Я опустился на колени и склонил голову, одновременно докладывая ситуацию в попытке облегчить ее беспокойство. «Я... Это так? Какое облегчение?» Со способностями арка небольшая задержка не станет проблемой. Принцесса Лиля, вместо того, чтобы торопиться, было бы лучше сделать подготовку более качественной. Когда Лиля вздохнула с облегчением, первый принц Родона заговорил медленно, приближаясь к нам сзади. Сект Роден. Принц имел высокий рост, королевские черты лица и светло-коричневые волосы. Несмотря на костюм легкой брони, его почти сказочное княжеское обаяние все-таки прояснялось. Да, он был молод, нежен и красив собой, но что-то в его образе было не так. Пусть он и склонил голову, обнажив нам свою нежную улыбку, которая скорее походила на оскал лисы, играющийся со своей добычей. Человек, хранящий много скелетов в шкафу. Только такое сравнение приходило в голову. Рядом с ним стояла молодая девушка с равными полномочиями. Ее волнистые волосы, словно пряди золотых нитей, падали на скромное платье. Этим милым созданием была младшая сестра первого принца и по совместительству вторым ребенком короля Родена. Ее звали Джулианна Мелиса Роден. Она имела большие карие глаза. К тому же, несмотря на некоторую тусклость, и в них можно было заметить черты королевского статуса. Разве это немного бесчувственно, сектоничан? Лиля Ча... Принцесса Лиля просто беспокоится о своей стране. Это долг джентльмена, чтобы успокоить юную леди, не так ли? Верно, Арк сама. Джулиана на мгновение оценила взглядом секту, прежде чем попросить мое согласие на вышесказанное. И дураку было видно, что отношения между братом и сестрой сильно натянуты. Этот с виду простой, но далеко неудобный вопрос вызвал у меня дискомфорт. Очевидно, ответ, который мне дать, заставлял выбрать одну из сторон. Иными словами, я мог испортить отношения с принцем и принцессой, как это все муторно. А в это время Понта мирно спала в объятиях Я принял единственное для себя верное решение, чтобы избежать темы, и поднял еще одну более важную. Я надеялся поговорить с королем Калероном, прежде чем начать телепортацию подкрепления на Узану, где бы я мог ему найти. Я не ожидал, что король лично поприветствует нас, но один из князей страны должен был выступить в роли военачальника сил. Но он и король отсутствовали, что естественно набивало вопросы. И принц сект, и принцесса Джулиана практически мгновенно отреагировали на мои комментарии. Сегодня утром в столице начались волнения. Отец уехал в город, чтобы решить некоторые проблемы. Когда принцесса Джулиана назвала причину, по которой короля здесь нет, ее тон был не таким ясным, как обычно. Он, показалось, дрогнул. Стоящий рядом с ней сект пожал плечами и саркастически улыбнулся ей в лицо. Я понимаю, что нашим соотечественникам, которые совершили преступление против эльфов, нет доверия. Поэтому понятно, почему вы не предупредили нас заранее об их прибытии. Мы с Ирианой смутно посмотрели на их поведение. Казалось, что где-то что-то утаивалось от наших глазах. Внезапно некое маленькое тело встало между нами и прервало разговор. Я не спала, когда раздался шум, и в столицу прибыли два больших дракона. Захар вышел на улицу, чтобы увидеть их, но они уже успели улететь к тому времени. Король перекинулся словами с этими существами. «Эх, а мне так хотелось увидеть их». Лиля выглядела унылой, когда она так говорила, но один из стражей Нина преклонила колени перед принцессой, посмотрев на нее со злостью. «Вы не можете, Лиля сама. Какими бы умными драконы не были, подходить к ним очень опасно. Даже думать не хочу, что с вами может что-то случиться». Пока Нина старалась убедить принцессу, что подходить к драконам не очень хорошая идея, я тихонечко прошептал в ухо Арианы. Ариана Дуно, этот огромный дракон внезапно объявившийся в роду не случайно, не был Ферифисуротта Дуно. Уж не знаю, чем Ариану шокировала эта новость, но ее выражение лица резко переменилось. Те огромные драконы, о которых говорила Лиля. Я не знал всех типов драконов в этом мире, но вроде бы только разновидность королевских созданий умела говорить. Однако цифры явно не совпадали. Сегодня утром Ферифисуротта покинула клен, покинула одна. Возможно, по пути она встретилась с одним из трех королей драконов, но предполагалось, что она направится к Ноозану, а не к Родану. Даже если был бы еще один король-дракон, его бы не было смысла вмешиваться в дела людей. Основываясь на реакции Лили, эти существа редко появлялись в землях людей. Более того, драконы не нанесли никакого ущерба столице и после короткой беседы с королем улетели. По словам секты, существа, которые приземлились, представились от имени Канады. Хм, думаю, не получилось спросить, о чем те говорили с королем. Поскольку великие старейшины ничего не сообщили нам о чем-то таком, мы с Арианой решили сменить тему после молчаливых взглядов. Как насчет того, чтобы мы начали телепортироваться в Нозан? Можем ли мы заставить людей собраться вокруг меня? Принсект оказался первым, кто двинулся обсудить со мной эту тему. Как представитель, я желаю сначала самолично и со мной в Нозан, чтобы обменяться приветствием с нашими союзниками. Будет несколько охранников, сопровождающих меня. Но думаю, это не станет для вас проблемой. Десять или около того сопровождающих рыцарей быстро приблизились к нему. Когда я смотрелся, я заметил, что в дополнение к ожидающим солдатам дворцовый сад полностью были заполнены загруженными конами экипажами и кавалерии. Очевидно, что человеческие войны собрали множество предметов снабжения, которые были на несколько величин больше, чем у эльфов. Включив арифметику в голове, я посчитал, сколько примерно времени займет вся эта телепортация. Затем Лили объявила об ее подключении к всему общему делу. «Я тоже пойду. Я должна отчитаться перед отцом и обеспокоиться столицей». Прощаясь с принцессой Джулианой, Лиля и ее двое охранника присоединились ко мне. «Мы под твоей опекой, Аркдоно? «Да». Кажется, моя грудь не будет прижата под прессом в этот раз. А через некоторое время я с облегчением вздохнул, когда вспомнил, что место, которое я телепортировал Фаргуса и Дилана, уже переполнено войсками. Те двое, похоже, не были обеспокоены, поэтому не должно стать проблемой. «Те, кто не собирается в Нозан прямо сейчас, должны отойти от магического образования». После того, как я объявил о своих намерениях использовать магию перемещения, несколько рыцарей отступили назад. В отличие от эльфов, которые были знакомы с этой магией, стоящие недалеко люди удивленно вскрикнули, когда я вызвал ворота перемещения. Я снова вздохнул, когда посмотрел на предмет, снабжения и солдат, которых нужно было переместить в столицу Нозана. Наверное, я закончу ближе к вечеру. И через несколько секунд мое окружение уже изменилось. После того, как я увидел разговоры с сектой и Аспаруфа, начались мои однообразные поездки туда-сюда. Рутина. Она и в ином мире рутина.